Мы пережили бы несколько болезненных и много счастливых моментов. Не нос индукас ин тантатионем, не введи нас во искушение. Я пробуду здесь три месяца. Мне снятся оливковые рощи, колокола богаты, наш перелет в Кали. Как мало нужно к старому сердцу! Это письмо ясно показывает, в каком состоянии духа находился Фонтен.